Глава двадцать вторая. Не дождавшись и во второй раз ответа, тапок бегом бросился назад, перепрыгнул с борта вражеской платформы на свою, проскочил палубу и забежал в кабинку оператора. В отличие от платформы мусорщиков, на своей они не успели переделать кабинку. Она так и оставалась маленькой, толком без защиты, вся застекленная. Тапок в очередной раз пожалел, что решил так быстро улететь из дыры. Все же стоило чуть доработать платформу, хотя бы лучше защитить кабинку оператора. Все эти мысли появились в голове Тапка не просто так. Уже на подходе к кабинке Тапок заметил маленькую дырочку, которую могла оставить пуля. Целую вереницу трещин от этой дырки, расходившуюся. А главное, Тапок заметил кровь на стекле. Он оббежал кабинку и сразу же на входе наткнулся на тело Вика, лежащее ничком. Грудь его была залита кровью, а лежал он абсолютно бездвижно. Тапок присел рядом, проверил пульс дыхания, попытался оказать помощь, но... Все это было уже бесполезно, и прежде всего сам Тапок это знал. Вик был мертв. Пуля угодила ему точно в сердце, и умер он либо мгновенно, либо спустя всего несколько секунд. Помочь ему сделать хоть что-то было невозможно. Тапок устало сел перед виком на колени, уставился на него. Перед глазами проскочило несколько картинок из прошлого, далеко не лучшие его воспоминания, когда он точно так же стоял возле мертвых тел своей семьи, друзей. Что с ним тапок? «Ты чего? Эй, ему надо помочь!» Иуси, поднявшаяся на платформу из проходца, присела рядом, принялась тормошить тапка, рвать на нем одежду, намереваясь добраться до раны, закрыть ее. Она еще не поняла, что Вик мертв, чего не скажешь о замерших в нескольких метрах от них полозе и бесе. Те с мрачными выражениями на лицах глядели на тапка и лежащего рядом с ними Вика. Платформу мусорщиков грабить не стали. Как раз наоборот, самое ценное оставили к огромному неудовольствию Полоза. Однако у них не было особо времени на то, чтобы собирать трофеи. Если мусорщики успели предупредить своих коллег, то сюда очень скоро подтянутся другие платформы, и тогда у Тапка и его команды возникнут еще большие проблемы». Кроме того, Тапок надеялся, что если сюда прибудут другие мусорщики, то их удастся обмануть, заставить поверить в то, что у их коллег здесь просто возникли проблемы с платформой. Собственно, для этого Тапок и направил ее вниз, попросту разбив, перегрузив один из гравидвижков, заставив взорваться и под конец устроил пожар, в котором должны были сгореть трупы. Конечно, останется несколько подозрительных моментов, и наверняка у прибывших мусорщиков возникнет много вопросов. Однако они ни за что не поверят в то, что кто-то завалил тут платформу и при этом ничего с нее не взял. Впрочем, Полос таки убедил Тапка забрать часть боеприпасов, и тот не устоял, позволив ему это сделать, но при этом тщательно следил, чтобы Полос не утащил больше, чем нужно. В том плане, что пропажа не должна была броситься в глаза. Закончив с постановкой, или, скорее, закончив инсценировку падения платформы, Тапок велел всем загружаться и взлетать. Сам он стоял возле перил, глядя на лежащую среди песков платформу, на ней и рядом с ней все еще пылал огонь. Оставалось надеяться, что мусорщики поверят, будто платформа рухнула сама, а погибшие мусорщики не успели передать информацию о команде тапка. К тапку подошел полос, облокотился на поручень и поглядел вниз на пылающую платформу. — Бройлер 7747 терпит крушение, — фыркнул он. — Думаешь, купятся? — Надеюсь, — пожал плечами тапок. «Иначе нам придется плохо». «Да и так не сахар», — вздохнул Полос. «Что с Виком будем делать?» «Отлетим подальше и похороним», — ответил Тапок. «Что же еще?» «Угу. протянул Полос. «Что, есть предложение, как его оживить?» «Как оживить?» «Нет», — покачал головой Полос. На хоронить мы кучу времени потеряем». «Он был одним из нас и погиб», — ответил Тапок. «Потерять час-полтора, чтобы достойно его похоронить, это меньшее, что мы можем для него сделать». «Как скажешь», — кивнул Полос. «Считаешь, что не стоит этого делать?» «Понимаешь?» — вздохнул Полос. «Я слишком долго был с мародерами, привык говорить, как они, думать, как они, и...» «Я не говорю, что нам стоит ему уподобляться, однако даже у них есть чему поучиться». «Это, например», — усмехнулся Тапок. «Рациональности. Если кто-то из них умирает, остальные не убиваются, не тратят на это время и силы. Да, пусть он был неплохим парнем, даже кого-то спас или сделал что-то эдакое, но он мертв, и ему уже плевать на все». «Ему нахрен не нужны почести, похороны и вот это вот все. Нужно думать о живых, а не о мертвых. Понимаешь?» «Я понял, о чем ты говоришь», — кивнул Тапок. «Но видишь ли, похоронить Вика важно не столько для него, сколько для нас». «Это как?» — нахмурился Полос. «Мы должны прежде всего оставаться людьми». «Если я просто велю его сейчас сбросить с платформы, что ты сам обо мне подумаешь? Кем ты меня будешь считать?» «Да я как раз нормально к этому отнесусь». «Нет, это тебе только так кажется», — помотал головой тапок. «На деле ты задумаешься, прикинешь. Вик был членом команды, а его вот так, как хлам, просто сбросили с платформы. Не будет ли так же и со мной, если вдруг что случится?» Но нет, я помирать не собираюсь». Вик тоже не собирался. Просто шальная пуля, да еще и прилетевшая ровно туда, куда не стоит. Ударенная чуть выше или ниже, и Вик был бы жив. Вполне возможно, что мы его вытянули бы, но... Случилось так. Мы команда. Мы заботимся друг о друге, даже о своих мертвых. И именно это отличает нас от маров. «Мы не банда шакалов, которые чуть что готовы горло друг другу перегрызти. Мы не отморозки. Мы именно команда, единое целое, и сейчас одна наша часть ушла в небытие. Мы стали слабее, мы все теперь на шаг ближе к пропасти, и нам нужно сплотиться еще больше, чтобы не повторить судьбу Вика». Полос молча глядел на пустыню. «Пажется, я понял о чем-то». Наконец заявил он. «Ну, значит, теперь вопрос, нужно ли хранить Вика, как положено, для тебя закрыт. Ты сам знаешь на него ответ». Полос лишь кивнул. Летели весь остаток дня. Ближе к закату, когда все немного успокоились, без тапок и полос перестали опасаться погони, а Юси наконец-то хоть немного пришла в себя, а то у нее на лице слез сухого места не было. Тапок велел садить платформу. Сели рядом с высокой скалой, точнее даже тремя скалами, словно бы зубцы, росшие из песка, они тянулись высоко в небо. Приметное место, хорошее. Если когда-то они решат посетить могилу Вика, найти ее не составит труда. Пока полосы тапок копали могилу в основании центральной скалы, бесы Юси принесли тело Вика. Вся церемония прощения прошла быстро. Тапок не был мастером говорить долгие речи, так что с Виком он просто попрощался. Следуя его примеру, это сделали и остальные. Тело опустили в яму, засыпали песком. Затем постояли несколько минут возле могилы молча. «Мертвым покой, а у живых еще есть дела», — вздохнул Тапок. «Все, взлетаем». Когда платформа вновь взмыла вверх и стала на курс, к висе которой и вела их воздушное судно, подошел Тапок. «Ну, ты как?» — спросил он. «Нормально вроде», — ответила она. «Нет, я серьезно...» «Я тоже...» — буркнула Юси. «Знаешь, никогда не питала иллюзий на наш счет. По сути дела, все это одна большая авантюра. Может, мы и сможем залететь, но я прямо-таки уверена, что погибнем. Может, хоть напоследок увидим звезды, свободу. Очень хотелось бы, но Вик вот даже до этого не дожил». «Так случилось, так бывает...» — вздохнул Тапак. «До сих пор не могу в это поверить», — кивнула Юси. «Мы через столько прошли, и тут... Он погиб так нелепо, так... глупо». Она словно бы постеснялась последнего произнесенного слова, поэтому тут же смолкла. Но Тапок прекрасно понял, о чем она говорила, что хотела сказать. «Смерть всегда приходит неожиданно», — заявил Тапок, — «причем ко всем». «Каким бы ты ни был смертоносным и непобедимым, свалить тебя может что угодно. Знал я одного человека. Имплантов в нем было столько, что если продать, можно было купить космический корабль. Убить его было неимоверно сложно, даже так как Вика попаданием в сердце. В этом случае у него бы начали работать другие органы, пытаясь заменить поврежденный». Туда, бедно, продержаться несколько часов он был бы способен, дотянул бы до врача. Регенерация тканей у него была такая, что даже серьезное огнестрельное ранение заживало всего за несколько дней. Про ушибы и прочие мелкие травмы вообще не говорю. Он их и не замечал, а проходили они за несколько часов. Ну так вот, умер он вовсе не от пули или ножа. Даже не на войне или задании, а дома. Как? Нахмурилась Юся. Выпила обычной воды. Как так? Поразилась Юся. А вот так. Обычная инфекция начала разрушать его тело, каким-то образом повредила функции имплантов, отвечающие за регенерацию. Они начали сбоить, работать неправильно и лишь усугубили ситуацию. В результате он умер буквально за пару суток, провалявшись в больнице без сознания. А врачи «Они не смогли найти проблему? Какую-то жалкую инфекцию?» – поразилась Юси. «Не смогли. Его поврежденный имплант работал как-то не так, прятал инфекцию. Не будь его, все бы могло обойтись». «Да, не повезло парню», – вздохнула Юси. «Всякое бывает». – пожал плечами тапок. Знаю еще историю о том, что парень себе полностью заменил кожу, поставил армпластовое волокно. Пулю оно держало с трудом, но удар ножом выдерживало легко. Умер просто, от приступа аппендицита». Так как? Поразилась юся А вот так, скальпелем разрезать кожу не получалось, а в медкапсуле единственное, что было на многие километры вокруг, накрылся лазер. «В обычной ситуации и другому человеку смогли бы помочь, но не этому парню». Аппендицит таки лопнул, вызвав перитонит. «И все?» «Просто мрак!» — возмутилась Юся. «Никогда импланты ставить не буду». «Да не в них дело!» — отмахнулся Тапак. «Я веду к тому, что от случайности никто не застрахован. Оба этих моих знакомца были наемниками. Они были уверены, что смерть их ждет от ножа или пули. Вот и защищались как могли. А оказалось, что удара нужно ждать совсем не с той стороны. Не будь у них имплантов, начала была Юси, но Тапок вновь ее перебил. «Это не важно», — заявил он. Если бы не поставили импланты, то вполне возможно погибли бы раньше, как раз так, как и боялись, от вражеской пули или удара ножом под ребра. С ними протянули чуть дольше. И вообще не в имплантах дело, повторюсь. От случайности не спастись. Все предусмотреть невозможно, а если судьба у тебя такая, вот как у Вика, мы могли бы забронировать кабину и тогда... «И тогда бы его убило бешеным рикошетом или пулей, залетевшей в сантиметровую смотровую щель», — отмахнулся Тапок. «Вот уж не думала, что ты такой фаталист и веришь в судьбу», — удивилась Юся. «Я и не верю. Просто иногда случается так, как ты не хочешь. Это кажется глупой ошибкой, нелепой случайностью, но на деле все это закономерно». «Просто понимание это к тебе приходит намного позже». «Знаешь, а ты совершенно не умеешь успокаивать», заявила Юсси, но все же улыбнулась. «Ну, какой есть», — пожал плечами тапок. «Главное, помни, ты еще жива, остальные живы, это главное. Умрем мы все, вопрос только в том, когда и насколько это можно отсрочить». К точке, обозначенной координатами, добрались под утром. Когда горизонт начал олеть в преддверии скорого рассвета, Тапок заметил скалы, длинной стеной тянувшиеся вдоль пустыни до самого ее горизонта, словно забор что-то отгораживающий. В одном месте нагромождение скал было особенно большим, они словно кругом выстроились, пряча что-то внутри. Именно туда ему им предстояло лететь. Подлетев ближе, поняли, что к чему. В этих скалах и сел огромный космический корабль. Дрейк, пусть и не был исполином, но, как и любой другой космический корабль, тем более крейсер, все же размерами впечатлял. Когда он сел, его движки просто растопили горную породу, превратив в ровную, будто бетонное покрытие площадку. Когда подлетели еще ближе и смогли рассмотреть корабль, полос даже щелкнул языком от восторга. Корабль, казалось, сел идеально, как по учебнику, стоял на выпаленной им самим площадке, растопырев опоры. Никаких следов повреждений или воздействия местных условий не наблюдалось. Просто брошенный, стоявший здесь, черт знает, сколько звездолет, который уже успела солидно замести песком, будто снегом в метель. Наверняка именно поэтому мусорщики, которые, как был уверен Тапок, летали здесь не раз и не два, его не заметили. Он просто не бросался в глаза. Человеческий глаз, не зная, что ищет, просто не воспринял бы это как корабль, уж слишком большой». Зная мусорщики, что тут находится, их счастью не было бы предела. И уж точно в таком виде, в каком его сейчас наблюдала команда, корабль бы не был. Мусорщики стремглав его разобрали бы. Это же клондайк полезностей и ништяков, за которые можно выменить столько воды и еды, что можно обожраться до смерти или утопиться. Тапок велел Юси посадить платформу где-то поближе к кораблю, а лучше, если получится, подвести ее прямо под него, чтобы укрыться в его тени. — А если что-то пойдет не так? — спросил Полос. «Что — Что? — хмыкнул Тапок. — Ну, не знаю, — пожал тот плечами. — Если придется срочно убегать. — От кого? — усмехнулся Бес. — Если там засада, то не важно, где мы сядем. Ну как действительно засада!» — нахмурился Полос. «Брось!» — отмахнулся Тапок. «Если бы мусорщики знали об этом корабле, они бы уже его разобрали. Или, думаешь, решили оставить его в первозданном виде и ждали, пока мы за ним явимся? Так ждать им пришлось долго, несколько месяцев». «Или даже лет!» — хмыкнул бес. «Смотри, как корпус засыпало!» «А вдруг кто-то внутри есть?» Не сдавался Полос. «Кто? Мусорщики?» Возвращаемся к вопросу, почему они его до сих пор не разобрали. «Нет, не мусорщики, а...» Полос явно не решался озвучить свои теории. «Ну, говори уже». «А, я понял!» Вдруг захохотал бес. «Ты ведь из планетарных? На кораблях не летал раньше? Или ты их боишься вовсе? Черт, ведь угадал, да?» Он пристально глядел на Полоза. «Ты на кораблях и не летал, а если летал, то в гибернации, причем в капсулу еще на планете залезал». «И что с того?» – буркнул Полоз. «Ну, теперь понятно», – хмыкнул бес. «Такие, как ты, думают, что в этих консервных банках монстры живут. Чего там втирают обычно? Роботы-психи, космические чудища или же неизвестные паразиты, которые убивают людей?» «А, нет, стоп-стоп, еще забыл вариант. Нечто, что сводит людей с ума, заставляя убивать друг друга». Полос прямо-таки волком глядел на беса. «Успокойся, ничего там нет», — заявил бес. А если есть что-то похожее, то оно явно менее опасное, чем ты думаешь. Вся твоя боязнь из-за того, что ты не хочешь находиться внутри этой консервной банки, осознавая, что за ее пределами космос и смерть, место, где ты не выживешь. Я не говорил, что... Начал было полос, но осекся. Эх, хрен с тобой, но корабль этот действительно жутко выглядит. Что, неужели только для меня? Дрейк как Дрейк. Пожал плечами бес. «Ничего необычного». «Главное, чтобы рабочий был», — заметил Тапок. «С монстрами я договорюсь. Предложу им мирное сосуществование». «Ага, а аргументы у тебя в кобуре, да?» — хохотнул бес. «Ладно, давайте уже на посадку и пойдем поглядим, можно ли поднять это корыто на орбиту». Бес и Тапок направились к перилам. Юси начала осторожно снижать платформу. Полос, а, он с недовольным лицом повернулся к девушке, явно ожидая и от нее какой-то подначки. Ты знаешь, мне от этого корабля тоже не по себе.